Глава 5. Алекс сдержал слово. Утром меня ожидал коротенький список из пяти незнакомых фамилий. Рядом стояла пометка о том, что мой помощник уже в курсе дела. Мне оставалось лишь молча закатить глаза. Спала я тревожно, часто просыпалась и по нескольку минут таращилась в темноту. Утренний душ немного сгладил беспокойство ночи, но к завтраку я всё равно вышла в халате, с мокрой головой, красными глазами и плохо скрываемым раздражением. Доброе утро, улыбка Айо так ярко зарила кухню-столовую, что мне захотелось зажмуриться. Вместо этого я посмурно кивнул и присел за стол, ломящийся угощением. Правда краткий обзор лакомств и не менее быстрая дегустация ввели меня в ещё большее уныние. Вкус сентифиской еды по-прежнему казался довольно специфичным, а судя по урчанию желудка, ещё и подозрительным. Отложив приборы в сторону, я жалобно попросила кофе. Делая один горячий глоток за другим, я жмурилась, возвращалась к жизни и совмещала сразу две полезные вещи: мечтала о пирожках из кафе Лидии и слушала Аю. «Ваше расписание пришлось нести некоторые изменения», – оповестила она. Одетая в брючный костюм жемчужного цвета, Айю выглядел серьезный и собранный. На сегодня запланированы пять встреч с кандидатами на место режиссера. Интервью состоятся в чайном доме. Ориентировочное время мероприятия – два с половиной часа, то есть по 30 минут на каждого претендента. Затем... Я мельком подумала, что Аю пошли бы очки в лаконичной оправе, из-за которых она бы строго поглядывала на меня, сверяясь с записями в наладоннике. Идеальное завершение образа. Но, наверное, подобный аксессуар в мире культа красоты и здоровья был бы неуместен. Я хмыкнула и перебила. В чайном доме это что-то вроде кафе? Та ненадолго задумалась. Да, можно сказать и так. Чайный дом место деловых встреч. Туда отправляются, когда необходимо выказать доверие новому знакомому. Совместная трапеза семейный ритуал, но чаепитие вполне допускается в рамках делового этикета как жест уважения к собеседнику. Понятно. Растерянно кивнула я. Ты чего не завтракаешь со мной? Я уже поела, покраснела Аю и тут же словно противоречь себе, запнулась со стола, ложку и быстро отправила в рот что-то с одной из небольших тарелочек. Почему вы не кушаете, Мари? Очень вкусно. Я с недоверием покосилась на упомянутую субстанцию коричнево-жёлтого цвета и радостно передвинула тарелку поближе к Аю. Что-то не хочется. Ну, ты угощайся. Айо снова покраснело, будто я предложила что-то интимное, но покачала головой и даже руки спрятала за спину. Кашлянув, она продолжила. «Затем у вас встреча с Ито Кайтаро. Он проведет для вас экскурсию по заводу летательных аппаратов. Ориентировочное время проведения мероприятия...» Я прищурилась. «А кто составляет расписание?» Айо сбилась в смысле и удивленно возрелась на меня. За ваш график отвечит мой отец. В большинстве случаев он учтёт пожелания вашего брата. Разве вы не знали? Нет, как-то не задавался этим вопросом ранее, побормотал я. А сначала я подобно ответил, что Алекс и Айконвунг союзники. Я не знала, но новая информация заставила меня взглянуть на Айю. Она, как и я, выполняла поручение близкого человека, отца, и, видимо, стремилась не обмануть его ожидания. В одном мы оказались похожи. Обе, выбиваясь из сил, пытались соответствовать своей семье. «Думаю, пора собираться». Я залпом допила остатки кофе и двинула в сторону гардеробной. Мне еще предстояло решить, каким же нарядом поразить сын всего дня. С образом определилась быстро – Пудровое платье с запахом и асимметричным кроем юбки покорило меня сразу. К нему шли изящные босоножки на тонкой шпильке тёмно-синего цвета и такого же цвета лаконичное летнее пальто, нарочито мужского фасона. Широкие карманы, видимо, должны были компенсировать отсутствие клатча. Подобное решение меня полностью устроило. Аю быстро привела маю лицо и волосы в порядок, оценивая своё отражение в зеркале, я вынуждена была признать, что её навыки стилиста ничем не уступали умениям Элеоноры. Пожалуй, в чём-то Аю даже превосходила мою недавнюю знакомую. В чайный дом мы прибыли точно к обозначенному времени, не опоздав ни на минуту. Я бы приписала эту заслугу себе, но совесть не позволила. Если бы не организаторские способности Аю, я бы ещё долго копалась то в себе, то в новом гардеробе. Нас встретили полупустой зал и приветливый персонал. Один из официантов услужливо предложил VIP-беседку, отгороженный от посторонних глаз, увитый живыми цветами закуток, имел собственный выход на балкон. В его окнах, как в серебристой оправе, виднелась панорама мегаполиса. Шум проносящейся мимо машин гасила звуконепроницаемая поверхность, из-за чего огромный воздушный поток казался не пугающим, а умиротворяющим, как молчаливое мельтешение рыбок в аквариуме. Собеседование с претендентами на место режиссёра вызвало ассоциации со свиданием вслепую. Раз за разом с одинаковой периодичностью ко мне за стол подсаживались мужчины, учтиво называли имя и с воодушевлением расписывали свои успехи в интересующей меня сфере деятельности. Затем, делая торопливый глоток чая, заверяли, что наша встреча предопределена судьбой. Финал тоже всегда был одинаков: меня просили подумать и обязательно перезвонить в случае положительного ответа. Если бы не сменяющиеся для каждого претендента чайные приборы и сновающая позолота охрана, то я бы рассмеялась. До того всё это походило на пародию какой-нибудь романтической комедии. Я уже всерьёз подумывала ткнуть наугад в любой имя из списка. Всё равно не запомнила ни одного, настолько натипно проходили наши разговоры. Когда последний претендент заставил меня заинтересованно оторваться от чашки с чаем, которую я до этого изучала вот уже несколько минут подряд, Позвольте представиться, Игибо Майс, режиссер. Польщен интересом госпожи Майи Данишевской, но вынужден сразу отказаться от ее заманчивого предложения. Айю впала в ступор и, видимо, раздумывала, как деликатнее перевести услышанную фразу, прозвучавшую резко и бескомпромиссно. Я же с любопытством рассматривала сидящего напротив мужчину. Немолод, никак не меньше сорока лет, но седина еще не успела коснуться черных, стянутого в длинный хвост волос. Невысокий рост, грузное тело, упакованное в яркий и модный наряд, который все равно не мог прибавить его обладателю стройности. Пухлые ручки с толстыми пальцами. Все это должно было бы отталкивать, если бы не хитрый взгляд умных, как у крысы глаз бусинок. Почему-то собеседник напоминал мне мышиного генерала из «Щелкончика». Господин режиссёр говорит, что с акронизации вашей книги могут возникнуть проблемы. Наконец определилась с формулировкой Аю я растянула губы в улыбке и сложив руки на груди, откинулась на мягкие подушки. Становилось всё интереснее. Было бы любопытно узнать мнение режиссёра более подробно. Аю испуганно посмотрела на меня, затем обречённо вздохнула и принялась переводить под тайс смягчить слишком прямолинейные слова претендента, но старался на зря. Я ее почти не слушала, полностью сосредоточившись на откровенном собеседнике. Я занимаюсь режиссурой уже достаточно давно. Я знаю публику, ее вкусы и предпочтения. Могу с легкостью предсказать, провалится тот или иной фильм в прокате или нет. Признаюсь, меня заботит только коммерческий успех. Всякий арт-хаус я не снимаю. Он буквально выплюнул последнее слово, поморщился и продолжил. Я прекрасно понимаю, что произвожу фастфуд. Но поверьте, мой фастфуд не прилипнет к зубам, не осядет камнем в желудке и не выработает у вас язву. Я делаю хороший, масс свой продукт. И как человек, разбирающийся в своём деле, сразу скажу, что экранизировать вашу книгу идея ни кчёмная. Надо же. Наконец-то я встретила человека, который разделяет мою точку зрения. Я приблизилась поближе и испытующе спросила: "Почему же разве книга плоха?" не имеет значения хороша она или плоха важна то что она чужда нам я приподняла бровь не то одобряя такой вот не то высказывая мучиливое суждение я и сама не знала незнакомый сбивающий с толку антураж непривычный коктейль жанров слишком смелая и самодостаточная главная героиня почти полное отсутствие любовной линии и пространные диалоги иллюстрирующие чужую культуру это хорошо лишь на бумаге Да это благодаря вовремя запущенной пиар-кампании. Надо сказать, что позиционировать вашу книгу как сувенир для эстетов неплохой ход, но в кинематографии он не прокатит. На экране мы предпочитаем наблюдать более понятные и близкие нам вещи. Краска бросилась в лицо. Не то чтобы я думала, будто успеху обеззна его своему таланту. Нет. Я прекрасно понимала, что ажиотаж связан с политической ситуацией и не имеет отношения к отсутствию или наличию у меня до расслова. Но всё же слышать это из уст чужого человека было неприятно. Стоило огромного труда подавить эмоции и спокойно поинтересоваться. По вашему мнению, икорнизация провалится в прокате? Смочной рекламной кампании она добьёт минимальные затраты, но успеха не достигнет. Так что, простите, но я пас. Что бы вы посоветовали в моей ситуации? Игибо Мойс недоверчиво посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей. Он явно был задачен. Вид, он надился смутить и разозлить меня. И теперь не знал, спрашиваю ли я искренне или тонко издеваюсь над ним. Я бы написал нечто новое, нечто соответствующее менталитету Цинфа. Я куснула губу. В его совете было рациональное зерно. Если руководствоваться целью Алекса быть не только на виду, но и создать у Ценфийцева благоприятное впечатление о землянах, то предложение Египа Майса вписывалось в эту схему как нельзя лучше. Создав сценарий к фильму, отвечающему запросам публики, я бы продемонстрировала, что наша культура не так уж и разнятся между собой. Кажется, именно этого добивается Алекс. Что ж... Например, Аю смотрела на меня непонимающе. В её гневно поблёскивающих глазах я видела осуждение. Будь её воля, она бы давно выставила вон взорвавшегося режиссёра. Я её негодование не разделяла. Вопреки логике, мне нравился и Гибумайс. Видимо, Ито был прав. Откровенность в людях действительно подкупает. Например, любовный роман с детективной составляющей и таликой экшна. «Я бы рекомендовал мистику, она сейчас популярна, но из-за разницы в воспитании велика вероятность попасть в просаг. Вы не знакомы с нашими легендами, мы с вашими». «Я подумаю над вашим предложением». И Гиба Майс поперхнулся и закашлялся. Аю с удовольствием наблюдала за покрасневшим режиссером, бьющим себя в грудь, и не предложила помочь, даже из вежливости. К счастью, тот быстро пришел в себя и вытер выступившие слезы. Если госпожа Майя Данишевская действительно готова подумать, в его голосе появились незамеченные ранее нотки уважения, то я бы посоветовал не бояться штампов». «Я так удивилась, что не сразу среагировала». «Штампов?» – осторожно переспросила я. «Да, их. Я знаю, вы, как все уважающие себя писатели, избегайте банальных и предсказуемых приемов. Но, поверьте мне, без них не обойтись». штампы это указатели, подсказывающие зрителю направление и успокаивающие его возбуждение после лавины новых впечатлений. Эти уловки необходимы. Уловки, задумчиво повторила я. Вы считаете себя умнее зрителя? Разве родитель считает себя умнее ребёнка? С некоторой обидой отозвался Игибо Майс и тут же продолжил. Но он никогда не даст в руки дошкольнику учебник высшей математики. Я методично помешивал в чашке сахар. Увлёкшись разговором, я спанул то ли третью, то ли четвёртую ложку и теперь боялся сделать глоток. Благодарю вас за любопытную беседу. В случае положительного ответа мой помощник вам перезвонит. Игебо Майскивну тяжело встал из-за стола и уже после упрямо напомнил: "Но работать я согласен только при одном условии: вы напишете сценарий заново". Я молчки мнула. Уже в машине я трешоно постукивала ногтями по подлокотнику сиденья, игнорируя недовольное сопение Аю. Кажется, ей хотелось всласть обругать Игиба майса за хамство, но моя реакция тормозила её гнев. Аю не была уверена, что я разделяю его. Я действительно не злилась. И гим майстер цинично озвучил то, о чём я догадывалась. Возможно, он где-то задел мои чувства, но за года отказов в риском издательском доме я нарастила толстую шкурку, и теперь обидеть меня задачней из лёгких. Кроме того, было кое-что, заставляющее меня принять предложение безцеремонного режиссёра. Я хотела убить двух зайцев: выполнить поручение Алекса и не заморочить организацию собственного любимое детище. При таком раскладе оптимально было бы написать нечто новое, что-то такое, к чему я изначально не буду прикипать душой. Ведь ей же понятие халтуры ради куска хлеба, кажется, в моём положении это звучит иначе. Халтура ради благой цели спасения мира. Вы уже определились с режиссёром? — Да, пожалуй. Перезвони Игибу Майесу, скажи, что я готова к сотрудничеству. Я отвернулась от окна как раз вовремя, чтобы увидеть распахнувшийся от потрясения рот Айо. На ладонник выпал из ее рук и закатился под сиденье, но она не обратила на это никакого внимания. — Вы уверены? — несчастным голосом переспросила она. — Абсолютно, — откликнулась я. Лишь позже поняла, что полностью скопировала самоуверенное рот. нутки браться Я нахмурилась и снова уставилась в окно. Но не надолго. Мы уже подлетали к месту следующей встречи. Завод летательных аппаратов разместился в огромном массивном здании. В отличие от других виденных мной строений цинфицев, он был напрочь лишён и намёка на воздушность. Монументальность его архитектуры подавляла и внушал трепет. Я даже не удивилась, услышав о том, что передо мной закрытый объект, где вход осуществляется только по пропускам. К счастью, мой пропуск не заставил себя ждать. Припаркованная машина Ита бросилась в глаза сразу же, как я сделала пару шагов по стоянке. Мысли витали где-то далеко, поэтому встреча прошла менее продуктивно, чем могла бы. Мне стоило большого труда сконцентрироваться на пространных рассуждениях и наглядных примерах касательно потенциала подобного производства. А Ито, заметив мою отстраненность, повторял некоторые аспекты познавательной лекции по два раза. Лишь в самом конце нашей экскурсии я сумела выкинуть из головы обрывки образов, наброски сюжетов, которые невольно возникли после разговора с Египом Майесом, и сконцентрироваться на деле. Моя рассеянность не осталась без внимания». "Ой, Вы сегодня выглядишь отрешённой", заметил Ито, и в его тоне мне почудились нотки тщательно скрываемого недовольства. "Я бы сказала, что хотел бы стать героем ваших мыслей, но сдаётся мне, что вас одолевают мрачные думы, а не сладостные грёзы". Я уже успела привыкнуть к тому, как высокопарно временами выражается Ито, но всё равно не удержалась от полуулыбки. Ничего такого, что оказалось бы мне не по плечу, поверьте. Помните, вы всегда можете обратиться ко мне за помощью. Сделаю всё, что в моих силах. Я приподняла бровь, предупредительность моего покровителя граничила с самоуверенностью, взрывоопасный и раздражающий коктейль. Думаете, мне самой не справиться даже с незначительными затруднениями? Но что вы? Уверен, сестра Александра Данишевского способна на многое. Я промолчала. Меня всегда считали чем-то вроде приложения к брату, его бледной копии, в лучшем случае. И я давно приноровилась к такому положению дел, но всё равно это цараплю душу, как наждачка оголённую кожу. Никогда меня не судили по собственным заслугам или поражениям, лишь по успехам или неудачам Алекса, и то не заметил моей реакции. Двери лифта распахнулись, и мы сразу же оказались в кольце охраны. Четверо его людей и трое моих. Почти целая армия для нас двоих. Внутри цепных псов не пустили, так что им пришлось топтаться на стоянке всё то время, что мы потратили на экскурсию. Меня галантно проводили до машины, где терпеливо дожидалась Айо. Её услуг не было нужды. Итта вполне неплохо говорил на всеобщем. Я уже распахнула дверцу, когда Итта щёлкнул пальцами, подзывая кого-то из своей свиты. "Мая, я оч счастлив нашей встрече. Позвольте в качестве благодарности вручить небольшой презент." Не успел я и глазом моргнуть, как в моих руках оказался роскошный, кричаще дорогой букет цветов. Удивлённо покосилась, но неожиданный подарок вспомнила, что у Цинфица в свои ритуалы на этот счёт и вежливо кивнула: "Спасибо, чудесный сюрприз". Это расплылось в улыбке, подозрительно широкой для моего банального ответа, и поклонившись, зашагал к своей машине. Я нырнула внутрь своей. Вы приняли файоны от Ито Каэтаро. Я не знала, чего в голосе Аю было больше: возмущения, удивления или женской зависти. Файоны? Ну да. Аю нежно коснулась кончиками пальцев крупных красных лепестков. Так называются цветы. Понятно. А что, есть какое-то табу, связанное с э, файонами? Аю сразу как-то смешалась. Нет, конечно, нет, просто «Шары — это знак уважения, цветы — внимание, а красные фаёны выражают симпатию и заинтересованность». «Вот как!» — протянула я. «Вы приняли их, значит, согласились на ухаживание?» — закончила Айю и с надеждой спросила. «Но вы же не знали об этом, верно?» «Понятия не имела», — сквозь зубы процедила я. «Айда-ита! Айда-хит-релиз! Честный он, как же! Играет в собственную игру по своим же правилам!» Надеюсь, он не спрятал где-то в кустах парочку попарацс для запечатления этого чудесного момента. Захотелось плюнуть, но плеваться в Аю было бы неприлично, а машина Итта уже исчезла с горизонта, поэтому я открыла окно и отправила свежеприобретённый букет в долгий полёт. Падали цветы и правда красиво, рассыпаясь в воздухе багровыми лепестками, они стремительно исчезали в воздухе, как в глубоком колодце, где за темнотой не видно дна. Аю, проводила взглядом подарок Ито и вздохнула. Жолко, они были такие красивые. Угу, буркнула я и развела руками. У меня, как выяснилось, на них страшная аллергия. Что поделать? И когда это выяснилось? Только что, не без злорадства ответила я. Больше всего меня раздражали попытки манипулирования. Их я прощала только Алексо. Что именно задумал Ито? и для чего ему надо было публично признаваться в своей симпатии, на последнем слове мне так и хотелось изобразить пальцами кавычки. Я не знала и собиралась подумать об этом позже. И без того голова пухла от новых идей, а пальцы чесались от желания забегать по клавиатуре. Кажется, я поняла, что можно взять за основу сценария к фильму. С трудом выдержав автограф-сессию, еще одну. Их в качестве мероприятий по продвижению моей книги было множество. Я вернулась в отель. Алё, на ближайшую неделю меня ни не для кого нет. Но вообще ни для кого. Скажи, что я временно умерла и торжественно воскресну ровно через 7 дней. А если при попытке досрочного реанимирования срок клинической смерти лишь возрастёт, как скажете? Нетерпеливо выпроводив растерянную аю, я потянулась к нетбуку. Быстро накатала отчет Алексу, где детально пересказала подробности нашей с ИТО встречи и лаконично предупредила, что выпаду из жизни на несколько дней. Буду работать над сценарием. Думала, брат начнет настаивать на посещении всех указанных в расписании мероприятий и удивилась, получив одобрение. «Отлично. Твори. На досуге присмотрись к ИТО. У меня на него планы». «А у меня нет». Вотнула я и набрала Литию, та взяла трубку сразу. Господи, Майя, ты хоть знаешь, что я тут себе уже надумала, что меня сожгли как ведьму, прах развеяли по ветру, а сообщение тебе шлёт мой мучимый виной призрак. Со смешком предположила я. Мне было стыстно. Я вовсе не хотела заставлять подругу волноваться. Это лишь небольшая часть тех ужасов, которые я вообразила. Возмутилась она. Давай рассказвай, что у тебя там происходит. Всего я, конечно, поведать не могла, но кое-чем можно был поделиться. Офигеть, Майя, ты попала в женский рай. Значит, зажимаешь актёров в тёмных углах и принимаешь букеты от политиков. На пресс-конференции было светло, вяло припомнил я в своё оправдание. Ну да, это полностью меняет дело, фыркнула она. Признайся, ты в прошлой жизни планету спасла, раз сейчас тебе так повезло. Я закатила глаза. Какая-то сомнительная удача. Я все больше ощущаю себя канатоходцем под куполом цирка. Причем страховка то ли оборвалась, то ли отсутствовала изначально. Мы еще какое-то время поболтали, а затем я осмелилась спросить. Макс не давал о себе знать? Нет. Лидия мгновенно помрачнела. От ее шутливого тона не остался следа. Не будем об этом. Разговор с Лидией всколыхнул целую волну эмоций, и распрощавшись, я полезла мониторить ирийские новости. Ничего утешительного там не нашлось, а в северных мистражждениях кричали всё громче, пафос лишь возрастал, а вместе с ним давление оказываемое на землян. Я переключилась на сенфийские новости, но и они не сообщали ничего утешительного. На всех порталах первой страницы было фото, где я с улыбкой принимаю цветы от Ито. Заголовки пестрели громкими предположениями, и землянка ответила на чувство сенфийца: "Ито кэтара влюблён". Роман или конфуз? Давайте разбираться. Я выргулась таким неприличным словом, что Алекс бы одобрительно прищурился. Он сам любил использовать это крепкое выражение, но только когда думал, что его никто не слышит. Рогнув на кровать, я спрятала голову под подушку, подобно трусливому страусу, зарывшемуся в песок, и несколько минут тупо разглядывала темноту. Затем сцепила зубы и вылезла наружу, творить сценарии и мечтать о том светлом дне, когда я отвернушу ита хороший подзатыльник. А лучше хук справа. Что этот миг настанет, я не сомневалась, но знала, наступит он не скоро, а эмоции не должны мешать делу. Я писала быстро, нервно, лишь изредка прерываясь на еду и ещё реже на сон. Неделя пролетела как чёрно-белый фильм на быстрой перемотке, единым мутным пятном. Кажется, Айо не давала мне голодать и усердно пичкала завтраком и ужином. Вкус я в тот момент не ощущала вовсе, поэтому послушно глотала все, что предлагали, не отрываясь от нетбука и порываясь продолжить работу грязными пальцами. Наверное, поэтому сценарий оказался готов в рекордно короткие сроки. Еще никогда прежде у меня не получалось написать связанную историю всего за неделю. На встречу с Игибом Майсом я отправилась с чувством гордости от хорошо выполненного задания – Впрочем, весь позитивный настрой мгновенно улетучился, когда Игиба, вежливо отметив мою оперативность, принялся править сюжет, вычёркивая из него отдельные линии и целые сцены. Что вы делаете, если бы интонацией можно было убивать, то Игиба майсу уже лежал бы под столом с обморожением самой последней степени. Вы отлично потрудились, делая глоток чая, мы встретились в том же заведении, что и в первый раз, отметил он. Динамичный сюжет, прекрасная любовная линия, объёмные, но понятные герои. Вот только что слишком много недомолвок и намёков, которые зритель должен додумать сам. Зрителю лучше сразу сказать, что белое это белое, а чёрное чёрное. Да и количество второстепенных героев можно сократить, сэкономим бюджет. Вы думаете, зритель не в состоянии сам различить цвета? конечно, в состоянии. Но если в картине использована огромная палитра красок, то лучше подстраховаться и уменьшить яркость вдвое. Запомните, важно сконцентрироваться на одной идее. Зритель не свинья. Нельзя в одно корыто свалить кучу идей и надеяться, что он послушно жуёт всё. Лучше накормить его одним листом салата. Мысль вы уловили верно. Лист салата подойдёт, разве что для гурманов. Я бы посоветовал Я уронила голову на лежащий поверх стола локти. После бессонной недели сил спорить уже не было. Да и не хотелось издеваться над Аю, та, переводя наш переполку, выглядел несчастной, как будто чувствовала себя виноватой, что мне попался такой непокладистый режиссёр. В конце концов, напомнила я себе, это просто работа, написанная под давлением и ради выживания. Не дослушав своего оппонента, я обратился к Аю. передая уважаемому Игибу Майсу, что я согласна со всеми его правками. Пусть приступает к съемочному процессу». Айю наградила меня благодарной, а Игибу Майс торжествующей улыбкой. Но меня уже мало волновали такие детали. Я хотела одного – поскорее закончить с делами, вернуться в отель и хорошенько выспаться. «Мудрое решение, госпожа Майя Данишевская!» Сказал он, и я сдрогнула, подумав, что Игиба Майс догадался о моем желании завалиться в манящую запахом свежего белья постельку. Но нет, его слова относились исключительно к моей покладистости. «Доверьтесь моему чутью, и мы сделаем из этого сценария бомбу. Зрители останутся под сильным впечатлением, а кинокритики будут есть из ваших рук». «Надеюсь, на премьерный показ этого фильма я приду с листом салата в руках». мрачно пошутила. Я испохватилась. Аё, это не надо переводить. Так хмыкнул, но послушалась. Я, перелез ладонями о крошку с стола, намереваясь резко подняться, когда Игибу Майс тоже вставая заметил: "Я уже набросал предварительный список актёров, завтра начнутся пробы. Большая просьба, не опаздывайте. Разве моё присутствие на пробах необходимо?" Я, приподнявшись, снова упала на мягкое кресло. Честно говоря, была уверена, что мое участие ограничится лишь написанием сценария. Зачем я нужна на съемочной площадке? «Видите ли», – кашлянув пояснила Айо, пока Игиба Майс отвешивала традиционные при прощении поклоны. «Ваш брат настаивает на том, чтобы вы приняли непосредственное участие в самом процессе создания фильма. Это привлечет внимание журналистов». «Я машинально ответила на прощание Игиба Майса». проводила его взглядом и повернулась к Аю. «Как же пиар-компания по продвижению моей книги?» «О, не волнуйтесь, мы успешно совместим эти два мероприятия». Я недоверчиво покачала головой. «Вряд ли. Скорее всего, пресса переключится на что-то одно. И, учитывая степень влияния масс-медиа на местное общество, этим чем-то окажется фильм». В душе что-то кольнуло, стало обидно за книгу, которую теперь не оценит по достоинству. Впрочем, я быстро подавила намёк на рефлексию. Я здесь не ради себя, а чтобы помочь Алексу, и стратегию поведения надо выбирать исходя не из собственных амбиций, а из интересов брата. Определённо ему бы идея фильма показалась более перспективной. Не сомневаюсь, уверенно солгала я, а затем жалобно попросила: "Аю, давай вернёмся в отель. Мне нужно хоть немного поспать". Я отключился еще в машине. Не знаю, кто доставил меня в номер, наверное, кто-то из охраны, но сделал он это аккуратно. Мой сон не прервался ни на минуту. Проснулась я лишь на следующее утро. Солнце, падающее из-за огромного панорамного окна, играло на лице яркими блеками, но только из-за него я бы не стал открывать глаза, просто бы накрылся одеялом с головой». К сожалению, Саю этот фукс не проходил. Её звенящий, полный водошувления голос ввинчивался в уши даже под толстым слоем мягкого ворсистого пледа. Сегодня у вас насыщенный день. Через 2 часа пробы актёров на главную мужскую роль, затем презентация в книжном магазине Литература для всех. Потом а завтрак? Что завтрак? А я убилась с менторского тона и оторвалась от ладонника. Он в расписании предусмотрен, Уточнила я, выныривая из-под одеяла. Конечно, лучшие деликатесы Цинфу уже ждут вас. Если бы не искренне улыбка, я бы решила, что Аю издевается. Вспомнив специфический привкус местной еды, я с трудом подавила вздох и обречённо спустила ноги на пол. Ты позавтракаешь со мной? Если вы настаиваете. Ну вот, хотя бы часть еды не придётся выбрасывать. Интересно, сколько человек может голодать? Возможно, стоит намекнуть Алексу, что без гуманитарной помощи в виде тех же пирожков с кухни Лидия я долго не протяну. Должно же в нем взыграть чувство долга. Если я умру, задание придется выполнять кому-то другому, а это лишние энергозатраты. Да, точно. Выдвину ему ультиматум. Пусть платит мне зарплату пирожками, раз уж я всё равно увязла в этом деле по уши и даже за моралу собственное имя отвратительных халтур. Так хоть моральную компенсацию обязан получить. При таком раскладе привычная еда вполне сносная альтернатива.